Глава 6. Заскрипело. Участок стены уполз в темноту. Олег толкнул в нишу Юлию, шагнул следом. Тут же стальная плита медленно поехала обратно. Юлия упёрлась спиной в холодный металл, в ужасе пощупала растопыренными руками стены. А не в замкнутом пространстве. Всеми фибрами чувствую немыслимую толщину металла. Здесь как на глубинных подводных лодках. Даже воздух спёртый. Можно резать ножом. Олег что-то выстукивал. Юлия сцепила зубы, не позволяя себе ни завизжать, ни грохнуться в беспамятство. Шелестнула она намного тише, с другой стороны лязгнуло. Со астрономической неспешностью в стене возникла щель. С той стороны явно был слабый свет. Щель начала шириться судорожными рывками. Застыло. Стало слышно, как надрывно воют и скребутся далёкие моторы. Мы замурованы, вскрикнула Анна. Размечталась, процедил он. Его плечистая фигура заградила щель. Донёсся его мощный вздох, моторы с облегчением вздохнули. Щель начала шириться снова. Выползай, донёсся сдавленный голос. Юлия проползла между его расставленных ног. Под её коленями и ладонями был шероховатый бетон. Оглянувшись, увидела, как Олег протискивается в щель, лицо перекошено болью. Он почти выпал. Дверь в шлюз так и осталась полуоткрытой. Олег с проклятиями подобрал обломок стального прута, что-то колотил, моторы снова загудели. Щель сомкнулась так плотно, что Юлия неверище повела глазами. Сплошная стена. Похоже, они прошли через некую камеру, где Олег должен был успеть набрать секретный код до того, как они задохнутся. Или же до смертельного газа. Или ещё чего-то такого же страшного, опасного, о чём как ты не думаешь, когда смотришь на этих длинноногих бабс с пистолетами на поясах шортиков. Здесь холодно и сыро. Если далеко вверху жаркий июль, то здесь унылая осень, мрачная и тягостная. От стен длинного туннеля, куда они вышли, веет смертью, будто они оказались в могильном склепе. Верх огромной трубы, как и стены, в мокрых пятнах На бетонном полу кое-где мелкие лужицы, с потолка срываются тяжелые капли. Через равные промежутки из стен идет слабый мертвенный свет. Стены вырублены в скальной породе, под ногами бетон. Присмотревшись, она заметила рельсы, утопленные настолько ровно, что здесь могут ходить как поезда, так и автомобили. Олег двинулся впереди. Его широкие плечи и могучая спина заслоняли от нее пол мира. Юлия, оскорблённая таким равнодушием, догнала и попыталась пойти рядом. Он резко выставил руку. "Стоп! Меня не обгонять и вообще лучше иди сзади. Даже если ты мусульманин", начала она сердито. Он оборвал: "Когда будут неизвестные мне мины, пошли вперёд, а пока стой. Замри". Остановившимися глазами она смотрела, как он упал на мокрый бетон, прополз по пластунским метра 2. поднялся и знаком велел ей сделать то же самое. Она удивилась. Это ритуал? Да, ответил он жёстко. Поклонение лазерному лучу, что перережет тебя пополам, если пройдёшь в полный рост. Она отшатнулась. Разве есть лазеры такой мощности? Но тогда пулемётная очередь, буркнул он. Для тебя важна разница? Юлия послушно легла. Чувствуя мертвящую сырость этого подземного мира, проползая эти 2 м, даже 3, представляя, как это выглядит отвратительно, когда гордая феминистка ползёт как черепаха, веляя поднятым задом под оценивающим взглядом этого самца. Поднялась, заранее ощетинилась, готовясь срезать за этот оценивающий взгляд. Но Олег уже отвернулся, за что обиделась ещё сильнее. Он двигался всё быстрее. почти бежал. Она крикнула в догонку: "Что за нами гонится?" "Время", ответил он, не поворачиваясь. "Какими шлюзами?" прокричала она. "Можно отгородиться даже от времени и пространства тоже". Она устала, запыхалась, проклинала себя, Олега, всю эту сумасшедшую жизнь. А он, как назло, удалился настолько, что и сейчас вовсе. Она припустила со всех ног, запарилась. По спине побежала тонкая гадкая струйка. Олег исчез. В страхе она приготовилась сесть и заплакать. Никогда ещё не чувствовала себя такой слабой и беспомощной. И два Лине впервые призналась себе, что этот жестокий мир, мужской мир. Как вдруг послышался равномерный металлический стук. Из глубины тоннеля вынырнула тележка. Стучали не колёса, а вся тележка трещала, звенела и готовилась рассыпаться под весом Олега. Он сидел по-турецки. Тёмные провалы на месте глаз были устремлены в её сторону. Она торопливо поднялась. Тележка с виду тяжёлая прижалась к стене. Олег с силой потащил на себя длинный рычаг. Тележка заскрежетала, из-под колёс красиво выплеснулись длинные искры, как из подшлифовального камня. "Садись", пригласил он. "Дальше будет проще". "Ты был дрезильщиком?" осведомилась она и Давида. С чего бы такое умение? Тележка ходила под нейходуном, скрипела. Он выждал, пока она у наседилась, проследил, как ухватилась за металлические прутья, затем его пальцы отпустили рычаг. Под низшим загудело. Дрезина пошла в обратную сторону с нарастающей скоростью. Холодный плотный воздух превратился в мокрый и упругий встречный ветер. Лампы замелькали чаще, потом слились в блеклую линию. Юлия невольно пригнулась. За спиной Олега ураган не выдирает волосы прядями, хотя стремится вывернуть веки и безобразно раздует щеки. Колеса почти не постукивают, зато до потопной механизм скрипит, расшатывается все сильнее. Она старалась не представлять, что с ней будет, если не если, а когда ее выбросит на полном ходу, а выбросит наверняка уже скоро, прямо на бетонный пол. А если на поворот, то на стену полную острых камней. Ровная полоса света начала мерцать, разбилась на быстро мелькающие точки. Юлия успевала заметить толстые кабели в стенах, массивные агрегаты. Наконец, пулемётное очередь из-под колёс разбилась на мерное постукивание. Тележка выкатило на огромную станцию. Так помериучилось в начале. Да, так выглядит, наверное, станция метро. В последнюю неделю перед сдачей мэру города масса техники. Правда, все машины молчат. Свет почти везде выключен, из-за чего Юли даже показалось, что она попала в подземный ангар для самолётов. Настолько тот был огромен и пугающ. Стены уходят в темноту, а едва выступающие из тьмы благодаря тусклой лампочке над входом противоположная стена заканчивается не тупиком, как она втайне страшилась, а сразу тремя дверями. На тележке ехали, замедляя ход, до самого конца станции. Олег вытащил её за руку. Лицо его было смертельно бледное, под разводами грязи и неизвестно откуда взявшейся копоти. Понравилось кататься? Ещё бы, фыркнула она. Теперь я понимаю, что имеют в виду, когда говорят о шикарных тачках. Я рад, что понравилось, ответил он серьёзно. Тем более, что сейчас предстоит менее приятная процедура. Все три двери оказались массивнее дверей сейфов, с кодовыми замками. Но всё же двери, а не глухая стена. А где двери, там может быть и выход из этого страшного места. Пока она со страхом представляла, как выглядит она, если Олег такое страшилище, его быстрые пальцы пробежали по клавишам в таком стремительном темпе, что она ни за какие деньги не смогла бы запомнить код, как бы ни старалась. Тем более, что код непривычно шестизначный. а не менее чем 20. К тому же, явно менял регистры и начертания шрифтов. Дверь медленно начала открываться. Она открывалась и открывалась, а Юлия видела только, как появляется и никак не появится полностью немыслимо толстый тарец. Дверь оказалась не банковско-сейфовой, а по меньшей мере противоатомно-бомбной. Блеснул свет. По ту сторону порога оказалось залитое светом помещение. Олег подтолкнул Юлию в спину, она шагнула вперёд как заворожённая. Дверь закрылась с мягким чмокающим звуком. Ей даже показалось, что из помещения тут же начали выкачивать воздух. Она шаломлёно оглядывалась, и это был зал, где под потолком празднично сверкало на горошковое люстра, пол устлан мягкими коврами, а мебель тоже по-дворянски добротная, богатая, роскошная. Посреди зала массивный широкий стол Юлия тут же представила на нём расстеленную карту, над которой склонился вождь всех народов. Взгляд зацепился за массивный предмет на столе. Ноги сделали пару шагов, сознание сделало тысячи примерок, пока в памяти не всплыла чернильница. Мраморная или малахитовая? Она не знает, что такое малахит, но где-то читала, что у вельмож на письменном столе находилась именно малахитовая чернильница. Даже у Пушкина, наверное, малахитовая. Это что? – спросила она потрясенно. Когда это Зимний дворец перенесли под землю? Зимний в Питере, буркнул он. А это Москва. Ну Кремлевский? Куда за чучханному Кремлевскому? Он ходил вдоль стены, открывал и закрывал стенные шкафчики. Иногда Юлия видела, как отворял тяжелые сейфовые дверцы, но ничего не брал, бурчал что-то под нос и переходил дальше. Наконец вытащил пачку шоколадных плиток. Она поймала на лету чуть ли не пастью, жадно сорвала обертку. Тонкие ломтики захрустели на зубах. Возмущенное тело с каждым проглоченным ломтиком ринулась молодая сила. Последний раз ела едва ли не в обед, домой не слез, мечтая восполнить сожженные в шейпинге калории. Но теперь и курица в микроволновке, и кофе. Ты хоть кофе выключил? – спросил она. Я и не включал, ответил он, и она ощутила странное тепло, что он сразу понял, о чем она подумала. Я ждал твою хваленную курицу. Сожрут другие или засохнет как мумия. Шоколад, как она заметила сразу, не простой солдатский, толщиной в палец и размером с крышку табуретки, а словно бы его сложили здесь в ожидании красивой женщины. Олег оглянулся, спросил удивленно. Ты что, с обёрткой жрёшь? Высокий, с выпуклой грудью, он в недоумении разводил широкими руками, приглашая её полюбоваться на перевивающие их мышцы, на могучие косы мускулы, ровный квадратики живота. А пробитые словно пулемётной очередью шорты зияли 100 откровенными дырами, что она молча фыркнула, наморщила носик и с трудом оторвала взгляд. Кстати, сказал он благожелательно, Здесь есть ванна. Она глядела себя, поморщилась. Это было бы, кстати, но это не то же самое, что принимать ванну посреди большого театра. Неважно, буркнул он. С твоей фигурой почему нет? Ты ванну обожаешь, даже стерильно чистенькой лезешь под душ. Запах, что шёл от её одежды, показался ей удушливым смрадом. В ванную захотелось дописка в желудке. Но он всё же спросил её подозрительно: Выйди из ванной, я снова споткнусь о за пейнтбольные тропы. До трёх раз, проворчал он. До трёх раз. Она вскинула брови. До или включительно? До, ответил он, оглянулся. Ты ещё здесь? Она не стала спрашивать, где ванная, хотя здесь её отыскать явно труднее, чем в апартаментах Националя. Пошла наугад и, слава женской логике, почти сразу наткнулась на красивые двери из незнакомого материала. Толкнула не поддались. Потянула на себя дверь с готовностью открылась. Хорошо, что она вовремя задержала дыхание. В Ополь остался внутри, колотился как эхо, а её рёбра. Огромная ванная, роскошная, отделанная так тщательно и со вкусом, словно над ней потрудились лучшие дизайнеры. Сейчас в пятнах плесени. Везде жёлтая пыль, словно здесь работали шахтёры. Кран поддался с огромным трудом. Она уже собиралась прекратить борьбу, но вода всё-таки полилась. Тёмно-коричневая, дурно пахнущая, словно злорадно ждала этого момента в трубах сотни лет. Стена настолько серая, что Юлия сперва решила, что из матового стекла. Но когда провела пальцем, под толстым слоем пыли обнаружилось огромное Как в зале для тренажа балерин зеркало. Пока вода сбегала, постепенно превращаясь из коричневой в жёлтую, а затем в почти чистую, Юлия поспешно вычистила поверхность зеркала. Сейчас там отразилась женщина с нахмуренными тонкими бровями и решительным лицом, запачканным с комочками копоти на ресницах, но лицо умной и решительной женщины, в меру загорелое, косметики чуть-чуть. Не зря же татуаж подновляют каждые полгода. Глаза обрамлены натурально длинными ресницами, густыми, чуть загнутыми на концах. Рыжие волосы красиво падают на лоб, почти до бровей, тонких и изящно приподнятых на концах. Едва ли не впервые с момента взрослости она засомневалась, достаточно ли хороша. Нет, что хороша это известно, все MLPx выпадают в осадок, когда она в шортиках выходит к киоску купить кока-колы. Но хороша ли, чтобы и этот шпион, или кто он на самом деле, Пошел за ней как гусь к водопою. Хотя этот рыжеволосый не говорит из каких он структур, что понятно, но как ей с халатком чудится, он не совсем из НКВД или ФСБ, может быть даже из ЦРУ, МОСАТ или какого-нибудь Суртэ. Она не помнила, что такое Суртэ, но слышала, что такая существует и что она даже круче, чем рекламная ЦРУ. Правда непонятно, что это у них за игры такие с пейнтболом, но наверняка скоро всё расскажут. Надо только уметь подластиться. Оглянулась на дверь, по ту сторону тихо. Почему-то показалась безразличным, из какой он организации. В конце концов, мир стремительно сближается. Благодаря интернету люди чувствуют себя в одной квартире, знакомятся и женятся через континенты. А вот вскоре на всей планете воцарится один язык, одна культура. Понятно, как у языка, какая культура, но об этом говорить неприлично, как будто признаваться в чём-то постыдном. А вот так, один язык, одна культура, и звучит возвышенно и со всех сторон правильно. Так что если он из других организаций, то это как раз он ускоряет слияние отдельных народов в единое человечество. Надо перестать смотреть с точки зрения человека, замкнутого племени, когда всякий чужой враг Ладно, она не единственный человек в России, кто мечтает о добротной окупационной армии. Сейчас 2/3 населения настолько ненавидят изворовавшееся правительство, что приняли бы вступление войск НАТО аплодисментами. Вода уже бежала тонкой чистой струйкой. Правда, только холодная, но после этого жаркого бега кожа впитывает влагу, как бедуин после перехода через Сахару. В широких углублениях на краю ванны оставались пакеты с мылом. Каким-то странным, непривычным, в грубой, некрасивой обертке. Юлия медленно намыливалась, вспоминала суровое и постоянно напряженное лицо этого Олега. Да и какой он враг? Для женщин врагов нет, для них враги только более красивые женщины, а мужчины – это существа, из которых одним можно позволить заранить в себе семя, а других нельзя подпускать и на пушечный выстрел.